Глава 2. Дожить до утра. «Я наблюдала за тобой сверху. У тебя не все дома мнится мне», сказала Бетти вместо приветствия, когда близняшки привели Субару в обеденный зал, где должны были подавать завтрак. Эмили отлучилась в свою комнату, чтобы переодеться, поэтому в столовой они оказались одни. В ответ на колкость Субару сострыл страшную гримасу. «Отчего это наша лолька разворчалась в такое прекрасное утро?» «Что еще за лолька?» Никогда не слышала это слово, и мне оно явно не по душе. Я хочу сказать, ты слишком мелко, чтобы быть в моем вкусе. Малолетками не интересуюсь. Хоть ты и грубиян, но быть и все же стоит пожалеть тебя, мниться мне». Пропустив насмешку мимо ушей, Субару окинул взглядом просторное помещение. В центре зала находился стол, покрытый белой скатертью. На столе были расставлены тарелки, а вдоль него стояли стулья. Место для Субару, если таковое имелось, располагалась, скорее всего, на самом дальнем конце. «Я не слишком-то знаком с обеденным этикетом», – признался Субару, «поэтому позволю тебе прочитать лекцию на эту тему». «Ты слишком заносчив, мнится мне!» На щеках Бетти выступил гневный румянец. «Если чего-то не знаешь, смири гордыню и поклонись!» «Да я скорее сяду на самое почетное место, чтобы позлить тебя как следует!» С этими словами Субару уселся на самый высокий стол, который с равной вероятностью мог быть предназначен как для Эмилии, так и для хозяина поместья. Глядя, как Субару и в самом деле пристраивает свой зад на стул во главе стола, Бетти возмущенно отряхнула головой. «Что ж, как пожелаешь. Даже не скажешь Бетти спасибо мне мнится мне?» «А за что я должен тебя благодарить? Ты только что отказалась помочь мне, разве нет? Да и требовать благодарность – признак плохого воспитания. Хотел бы я посмотреть в глаза твоим родителям». «А ты-то чем недоволен? Если кто и должен обижаться, так это Бетти мнится мне». «После всего, что я сделала!» Разгоревшаяся словесная перепалка внезапно оборвалась. Субару уже открыл было рот, но распахнулась дверь, и в столовой появились служанки. Девушки катили перед собой сервировочные столики. «Прошу прощения, дорогой гость, с вашего позволения я накрою на стол». «Извините, дорогой гость, я расставлю столовые приборы и налью чай». Служанка с голубыми волосами проворно расставила тарелки с салатом и свежей выпечкой. Вполне традиционное меню для завтрака. Та, что с розовыми волосами, быстро злила чай по чашкам. Зал наполнился аппетитным ароматом и в животе у Субару заурчало. «Неплохо, неплохо! Завтрак настоящего аристократа!» «Выглядит вполне съедобно, хотя я думал, будет что-то невероятное», сказал он с облегчением, когда понял, что поданные блюда не несут никакой угрозы для его здоровья. Удовлетворившись меню, Субару откинулся на спинку стула. По залу прокатился пронзительный скрип, и на чопорном лице девчонки промелькнула тень раздражения. Субару не мог отказать себе в удовольствии подразнить кудрявую Бетти. Желая проверить, насколько хватит ее терпения, он принялся ерзать туда-сюда, но внезапно в зале раздался чей-то веселый голос: "О, я вижу, ты в полном здравии. Прекрасно, прекрасно! На пороге стоял человек ростом на полголовы выше Субару. Длинные темно-синие волосы падали назад, закрывая почти всю спину. Кожа незнакомца отличалась болезненно-бледным оттенком, но вместе с тем он был изящен и строен, а правильные черты лица делали его довольно симпатичным. Впечатления усиливали глаза, один из которых был желтого, а другой – голубого цвета. Впрочем, из-за весьма оригинальной расцветки наряда и странноватого макияжа мужчина больше походил на шута. «Вы что, наняли клоуна, чтобы он развлекал вас перед едой?» Воскликнул Субару. Да уж, у богатых свои причуды. Догадываюсь, о чем ты, сказала Бетти. Однако, позволю себе не вмешиваться. Бетти, ты ко мне слишком жестоко. Мы же друзья, разве нет? С каких это формы с тобой друзья хотелось бы знать? И не смей обращаться ко мне, как к подружке. Девочка провела плечом и демонстративно отвернулась. Субару нахмурился, а клоун между тем вошел в зал и смерил взглядом сидящих за столом. «Как? И Беатрис тоже здесь?» – воскликнул он удивленно. «Вот уж не ожидал! Как же я рад, что в кои-то веки решила разделить со мной трапезу!» «Очередной весельчак мало мне было одного. Единственный ради кого я здесь – это Паки!» – отрезала Беатрис и вдруг перела взгляд на двери. «Паки!» Воскликнула она, вскочила со стула и, шелестя своей длинной юбкой, помчалась навстречу, стоявшей на пороге сереброволосой девушке. На ее личике засияла широкая улыбка, а во всем облике не осталось и следа той заносчивости, какой она демонстрировала еще мгновение назад. Привет, Бетти! Раздался беззаботный голос, и с серебристых волос Эмилии показалась дымчатая фигурка кота. Мы не виделись четыре дня. Ты вела себя, как подобает маленькой леди. Бетти закивала. «Паки, я так ждал твоего возвращения. Ты ведь побудешь со мной сегодня, мниться мне?» «Конечно, этот день полностью в нашем распоряжении». «Ой, как здорово!» Взлетев с плеча Эмили, Пак упустился на протянутую ладонь Беатрис. Девочка крепко прижала к себе пушистое тельце и закружилась по залу, сияя от счастья. Столь внезапная идиллия поразила Субару до глубины души. «Похоже, тебя эта сцена огорошила не на шутку», послышался голос Эмилии. На ее губах играла веселая улыбка. «Как видишь, они очень близки друг к другу». Огорошила? Кто же в наше время так выражается?» Привычно упрекнул ее Субару за использование устаревших слов. Внезапно эмиль ткнула в него пальцем. «Хм, Субару, этот стул...» «Ах, да, не подумай ничего плохого. Я вовсе не собирался оставаться там, где обычно сидишь ты. Это... Просто я решил, что на холодном сиденье располагаться неудобно». и подогрел его для тебя. «Извини, но я не совсем понимаю, о чем ты», – произнесла Эмилия, несколько удивившись. «И, кстати, это место Розваля». Поняв, что его хитрый план раскрыт, Субару вмиг соскочил с насиженного места. «Ну что ты, что ты? Не стоило так беспокоиться!» Замахал руками клоун и, легонько похлопав Субару по плечу, с усмешкой добавил. «Действительно, госпожа Эмилия не сможет насладиться теплом, но я очень ценю твою заботу!» Субару бросил взгляд на руку, лежащую на его плече. Затем перевел глаза на вежливо улыбающуюся клоунскую физиономию скривился. «Не слишком ли развязно ведет себя этот шут? Разве он не в курсе, что так вот дотрагиваться до людей – дурной тон?» «Нет, Субару, ты не понимаешь». «Ничего, ничего, госпожа Эмилия!» вмешался клоун. Все в порядке, учитывая, что еще совсем недавно наш гость был на грани жизни и смерти, нам стоит быть к нему снисходительнее!» То, как незнакомец растягивал гласный, действовало Субару на нервы. Однако с его словами трудно было не согласиться. Под любопытными взглядами окружающих клоун выдвинул стул. Тот самый стул, на котором только что восседал Субару и вальяжно опустился на сиденье. «Эй, послушай-ка!» — воскликнул юноша. — Я тут, конечно, не хозяин. Но вряд ли ему понравится, если кто-то займет его место. — Субару, угомонись! — пробормотала Эмилия, озадаченно, поглядывая на клоуна. — Может быть, вы тоже представитесь? — Я чего-то не понимаю? — спросил Субару. — Госпожа Эмилия хочет сказать, что… Сидя во главе стола, чудаковатый богач в клоунском наряде широко развел руки в стороны. И безо всякой тени смущения провозгласил. «Перед тобой Розваль Эль Мельзерс, хозяин этого особняка. Похоже, ты уже вполне уверенно чувствуешь себя в стенах моего дома. И мне безумно радостно это видеть, Субару Нацки!»